Глава восьмая Клейн огляделся, полагая, что за ним следят. Неожиданно рядом с ним остановился легковой автомобиль. Дверца машины открылась, и хриплый голос приказал. «Садитесь!», «Садитесь Заглянув в салон, Терри удивился, увидев, что кроме шофера в машине никого не было. Силуэт за рулем представлял собой бесформенную массу. «Садитесь же быстро!» Голос показался Терри каким-то неестественным. Неожиданно его осенило. Это была женщина. Он зашагал прочь от машины. «О, Филин, прошу тебя!» Взмолилась женщина. «Я же не могу назвать себя!» Клейн едва сдержал возглас изумления. Вернулся к машине и сел рядом с водителем, хлопнув дверцей. «Синтия!» — воскликнул он. «Что ты здесь делаешь?» Она сразу включила зажигание и фары. «Ждала тебя и промерзла до костей. Я уже думала, ты не выйдешь». «Но почему ты не позвонила, не предупредила запиской?» «Я побоялась. Я думала, что полиция прослушивает твой телефон. Я приходила в порт, но когда увидела окруживших тебя полицейских, то убежала». «Как ты узнала, где я живу?» «Вот я стоя, разумеется». Я несколько раз приходила в квартиру и помогала ему благоустроить ее. Кроме того... Нет, я не могу одновременно говорить и вести машину. Припаркую ее где-нибудь на тихой улочке. Я шел не на свидание, Синтия, на очень важную встречу. Я считаю, ничто в жизни не может быть важнее этого. Она остановила машину возле тротуара, выключила сцепление и фары и, повернувшись к Клейну, протянула ему губы. Терри прижал ее к себе, с наслаждением вдыхая знакомый запах ее волос. Она обвела его шею, и они забылись в долгом поцелуе. Когда она отстранилась от Клейна, ее щека была влажной. «Синтия, ты плачешь?» «От радости. Я так долго ждала тебя. Почему ты не женился на мне перед отъездом?» «Потому что у меня было мало шансов вернуться». «Скажи мне, для чего вы устроили побег, Гарольду? Чья это идея?» «Это все, о чем ты хочешь спросить меня?» – бросила она оскорбленным тоном. «Чего же ты ожидала?» – удивился он. «О, ничего!» – сказала она, повернувшись к рулю. «Синтия, я внимательно прочитал газетные статьи. Против Гарольда нет неопровержимых улик и доказательств». Они признали его виновным, потому что он отрицал свое повторное посещение Фарнсфорса. А может быть, он туда не возвращался? Свидетели тоже часто ошибаются. В данном случае это вряд ли. Скажи мне лучше, где у тебя свидание? Я отвезу тебя. Синтия, где скрывается Гарольд? Зачем тебе это знать? Он должен сдаться властям. Никогда! Лучше умереть от полицейских пуль, чем вернуться в тюремную камеру и ждать казни. Так думает Эдвард. И я понимаю его. Но вы должны думать о вашем будущем. Когда ты уехал на восток? Нет. Поговорим лучше об убийстве. Верховный суд, учитывая недостаток улик и доказательств для обоснованности обвинения, может отменить приговор и отправить дело на новое рассмотрение. Почему же он этого не делает? Для этого необходимо, чтобы Гарольд вернулся под стражу. И чем скорее, тем лучше для него. Если полиции удастся поймать его раньше, можно забыть о пересмотре дела. Гарольда прямо направят в камеру смертников, и тогда ничто его не спасет, кроме помилования губернатора штата. Эдвард никогда не согласится на это. Он лучше умрет. «Он должен сдаться властям». «Причем необходимо обставить это театрально», — спокойно продолжал Клейн. «Например, в издательстве крупной газеты. Иначе какому-нибудь честолюбивому полицейскому может взбрести в голову скрыть факт добровольной сдачи и представить дело в другом свете. Удачная поимка и все такое». «Никогда, Филин, слышишь? Никогда Эдвард не вернется в камеру». «Что он за человек?» «Он ненавидит несправедливость. Всегда готов помочь слабому и угнетенному. Он любит жизнь, любит свободу». «А ты любишь его?» Синтия резко включила зажигание. «Где у тебя назначено свидание?» «Можешь отвезти меня на ближайшую стоянку такси?» «Нет, я хочу отвезти тебя на место». «Куда ехать?» Когда Клейн назвал адрес, машина уже тронулась с места. Синтия резко затормозила, повернувшись к Клейну с таким видом, словно получила от него пощечину. «Терри, зачем ты играешь со мной в кошки-мышки?» «В чем дело, Синтия? У меня встреча всего лишь с Джорджем Глостером на складе Кипи». «Это Глостер назначил тебе свидание?» «Да». Она сняла ногу с тормозной педали, и машина стала резко набирать скорость. «Красный свет, остановись!» предостерег ее Клейн. «И не подумаю», — процедила она сквозь зубы. «Синтия, что с тобой?» Она ответила, не повернув головы в его сторону. «На складе Кипия скрывается Эдвард. Ты догадываешься, что произойдет, если Глостер обнаружит его? Как долго он уже ждет тебя там?» «Не знаю. Он позвонил мне незадолго до моего ухода. Он звонил со склада или только собирался пойти туда?» «Не знаю», — Синтия всхлипнула. «Все это время, пока мы болтали, Эдвард был...» Она не закончила фразы, да в этом и не было необходимости.